Борис не обращал ровным счетом никакого внимания и привел свою благоверную прямо к цели. Когда Борис скрылся за дверью квартиры, которую он открыл собственным ключом, все еще потрясенная до глубины души Ася отправилась шататься по двору. Во дворе, несмотря на сгустившиеся сумерки и неважную погоду, было довольно оживленно. Люди собирались кучками,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 и сняла трубку. На проводе оказалась Татьяна. «Шпаттиков совсем меня замордовал», сообщила она на глубоком выдохе. «Надо срочно варить твою проклятую мазь, иначе будет светопредставление». «Он оборвал мой домашний телефон и в поликлинике просто не дает проходу. Ты себе не представляешь». «Мне пришлось соврать, что мазь у тебя особенная»